Глава двадцать шестая. Раст постучал в окно спальни, когда я уже вся извелась и несколько раз перепроверила вещи в карманах. Хотела назло Фабию забрать с собой парочку жутко дорогих колье, но передумала. Лучшим подарком для него будет моё исчезновение. Взяв руку Раста, я спрыгнула с подоконника и огляделась. В спальне, единственной комнате из пяти, окно которой выходило на тарец дома и было закрыто от входа высокими кустарниками самшита в мой рост высотой. Пусть сейчас слуги и отдыхают, но бережённого Бог бережёт. В руках у Растуса я заметила два скиса. Один из них протянул мне. Мы сразу взяли хорошую скорость, не оборачиваясь назад, не думая ни о чём, я неслась вслед за Растом по бескрайнему холмистому ландшафту. береговая линия виднелась на расстоянии полукилометра. Трава, редкие кустарники были зелёными и свежими. Жаркое греческое солнце ещё не успело их выжечь. Запах разнотравья стоял одуряющий. Сейчас бы остановиться, упасть спиной, раскинуть руки и дышать, дышать этим воздухом бесконечно, терпким, сладким, сочным, состоящим из нагретой солнцем земли, цветущих растений и горьковатого морского бриза. Когда-нибудь Но не сейчас. Я старалась сосредоточиться на спиннере, стараясь не отвлекаясь на возникающий прямо перед носом в левом мире стены домов, людей гуляющих по улицам. Иногда даже прикрывала глаза, так как видеть несущийся навстречу грузовик было жутковато. В правом, к счастью, пейзаж ничем не отличался от настоящего. Вдруг раз резко остановился. Я подъехала ближе и спрыгнула со скиса. Путь преграждали трое мужчин. Вот и охранники нарисовались. Интересно, раз будет драться или воздействует на них своими доминскими суперспособностями? В сторону. Такого голоса я от него не слышала ни разу. Даже не холодный, ледяной, пробирающий до мурашек. Мне почему-то тоже захотелось отойти, а лучше убежать изо всех ног. Почувствовав, что я дёрнулась, раз взял мою руку и крепко сжал. Мужчины отступили, зато справа вдруг нарисовалась ещё одна, более многочисленная компания. Так и знал, что ты что-то задумал. Слишком уж покладистым было утром. Я вздрогнула всем телом. Впереди нас кизе выехал Фабий, а за его спиной ещё человек 10. Проклятье, за всю дорогу мы ни разу не посмотрели назад. Или они ждали в засаде? Фобе остановился, спрыгнул на землю, а головорезы начали расходиться дугой, окружая. И как она уговорила тебя помочь? Старший был расслаблен и спокоен. Он остановился перед нами на расстоянии 3 м, засунув руки в карманы, с жуткой улыбочкой на красивом лице. Можешь не отвечать. Я так знаю. Ты предал семью из-за какой-то девки, простой плебейки. Ты всегда умел думать только одним местом. Она хоть достойна этого или ничего толкового не умеет, только лгать?» Я жалась от злости. Очень хотелось гневно огрызнуться, но Растус обнял крепче, прервав возмущённый хрип. «Ты подписала договор!» Рявкнул Фабий, наступая. Сбоку от младшего донёсся удивлённый вздох. «Это ничего не значит! Вы заставили меня это сделать!» Мне осталось в долгу я. Ещё как, значит, сквозь зубы прошипел старый Лукреций. Скоро ты узнаешь, что нельзя без наказана обманывать доминов, а людей можно. Спор с самого начала был бесполезен. Да и не собирался Фабий вступать в полемику с ничтожной человечишкой. И вылицо заострилось, глаза потемнели. Он словно весь подобрался для прыжка. Растус шагнул вперёд и в бок, закрывая меня плечом, сжимая мою ладонь до хруста в костяшках. Воздух между двумя доминами сгустился. Мне стало страшно до потери сознания, до оцепенения. Я будто окунулась в кошмар. От Растуса расходились почти осязаемые волны ужаса. Подозреваю, исходили они и от Фабия, но тот стоял дальше и воздействие было меньше. Я видела, как побледнели, дрогнули и отступили окружившие нас мужчины. Лишь Фаби остался на месте, невозмутимый и спокойный. Не думаю, что он планирует убить брата. Остановить Домина можно множеством других способов, например, издалека. Вон те двое стоят на удалении с чем-то похожим на оружие в руках. Полевать, произнёс Фаби. Ты сейчас же покидаешь остров. А ты? Он повернулся ко мне. Последние 2 недели посидишь в подвале под замком или в моей спальне прикованный к кровати. Видишь? Он жутковато ухмыльнулся. Я даю тебе выбор. Хватит поясничать. Мы сейчас уйдём, и ты не будешь мешать. Голос младшего был странным, тихим, бесцветным, но мне показалось, что он заорал во всю глотку. Бойцы отступили ещё дальше в панике, переглядываясь, не понимая, что делать. Расту стал будто выше и шире в плечах. Улыбка на губах превратилась в оскал, предвкушающий хорошую драку. Мне хотелось упасть и накрыть голову руками. Я чувствовала, что ноги подгибаются сами собой, и только крепко удерживающая ладонь Расту не давала сползти на песок. Вдруг он склонился ко мне и прошептал на ухо: "Знаешь, плебейчка, наверное, я больше ни на кого не посмотрю, кроме тебя". «Никого не захочу, кроме тебя. Странно, правда?» — споткнулся о девчонку, совершенно мне неподходящую. «Не бойся». Он чмокнул меня в висок. «Мы выберемся, и ты останешься со мной». В его голос извинил азарт. Чему он радуется? Драки с полутора десятком громил? Глупый, бесстрашный мальчишка. Мне было так плохо, что я с трудом удерживала обед в желудке, а он чуть ли не приплясывал от ликования. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Фаби махнул кому-то далёкому. Секунда, и в шею раста впилась тонкая серебристая игла. Домин покачнулся, упал на колени. Руки ослабли, взгляд сделался мутным. Теперь уже я цеплялась за его пальцы, словно они были моей последней соломинкой. Я знаю, что Домина выробить очень сложно, усмехнулся старший Лукреций. Но даже ты не сможешь переводить 2 микротер Чего-то там он назвал какое-то длинное мудрёное слово, медицинский термин, наверное, транквилизатор или что-то подобное. Раст пытался встать. С третьего раза у него получилось. Я видела, как трудно ему держаться прямо, но с каждой секунды ему становилось легче. Видимо, домины могут управлять химическими процессами внутри своего тела, и сейчас он стремительно избавлялся от дряни в своей крови. На лице Фабии мелькнуло беспокойство. Он махнул еще раз. И тут случилось чудо. Посередине, между мной и ним, открылся портал. В мой родной мир. Я не раздумывала ни секунды. Отпустила руку Растуса и бросилась вперед. Край муха услышала вскрик младшего Лукреция. Глаза же старшего изумленно расширились. Со стороны выглядело так, словно я несусь в его объятия. Еще шаг, и я влетаю в свой мир. падаю по инерции вперёд, больно ударяясь коленками и локтями о брусчатку. Портал схлопнулся. Пару секунд я лежала обессиленная, ничего не соображающая, не способная пошевелиться. Потом услышала голоса множества людей, круживших меня. Вопросы местных на греческом перемешивались с англоязычными фразами. Девушка, с вами всё в порядке? Вы не ушиблись? Откуда вы вывалились? И уже в сторону Может из машины? Нужна скорая, она могла что-то себе повредить. Боже, как я счастлива. От облегчения на глаза навернулись слёзы. Со мной всё в порядке, ответила я по idiotски улыбаясь. Какая-то пожилая пара подхватила меня под руки и повела к ближайшему кафе, усадила за столик и заказала подглядевшим официанту кофе. Я же никак не могла перестать плакать. Слёзы текли и текли, словно открылся полноводный шлюз. Сердобольные туристы участиво заглядывали в глаза, гладили по руке, выпрашивая, всё ли со мной в порядке и не нужно ли в больницу. Пришла в себя я не скоро, от всей души поблагодарила пару, выпила кофе и только после этого рискнула сосредоточиться, теперь уже на левом мире. Меня ещё искали. По полю бегали охранники, заглядывая под каждую травинку. Фаби с жутким выражением на лице что-то орал и размахивал руками. Нечасто я видела его в бешенстве. Расто спокойно сидел на земле, прислонившись спиной к стволу дерева, опустив голову на сомкнутые в замок руки. Казалось, он дремал, и я не видела его лица, лишь подбородок и сжатые в тонкую линию губы. "Спасибо, что попытался", произнесла шёпотом. Словно что-то услышав, он резко поднял голову и посмотрел прямо на меня. Я вздрогнула. "Нет", показалось. Домен скривился, взгляд расфокусировался, а губы изогнулись в обычной ироничной улыбке. Он легко поднялся на ноги, взял один из саксов, запрыгнул на него, врубил максимальную скорость и за пару минут скрылся из виду. Больше интересного не было. Я надела очки, оставив в обозрении лишь центральный мир, и обратилась к официанту. Где у вас можно зарядить телефон? Пора звонить родителям. Вряд ли я смогу добраться до Москвы. за 15 евро. Конец первой части.